Ликвидация чекистов. Часть первая. В день, когда советские газеты объявили, что смертный приговор обвиняемым на втором московском процессе приведен в исполнение, один из следователей секретного политического управления НКВД, принимавший участие в допросах, покончил с собой. Им было оставлено письмо, содержание которого скрыли от прочих сотрудников НКВД это породило слухи что самоубийцу замучила совесть не прошло и двух месяцев как застрелился начальник горьковского управления нквд погребинский в ходе подготовки первого московского процесса он лично арестовывал преподавателей школ марксизма ленинизма в горьком и вымогал у них признание будто они собирались убить сталина во время первомайской демонстрации Погребинский не был инквизитором по призванию. Хоть ему и пришлось исполнять сомнительные задания партии, по природе это был мягкий и добродушный человек. Именно Погребинскому принадлежит идея специальных коммун для бывших уголовников, где им помогали начать новую честную жизнь и трудовых школ для бездомных детей. Обо всем этом было рассказано в широко известном фильме «Путевка в жизнь», очень популярном в СССР и за рубежом. У Погребинского завязалось близкое знакомство, если не дружба, с Горьким, очень увлекавшимся одно время идеей перековки человека в СССР. Накануне самоубийства Погребинский оставил письмо, адресованное Сталину. Письмо, прежде чем попасть в Кремль, прошло через руки нескольких видных сотрудников НКВД. Погребинский писал в нем «Одной рукой я превращал уголовников в честнейших людей, а другой был вынужден, подчиняясь партийной дисциплине, навешивать ярлык уголовников на благороднейших революционных деятелей нашей страны». Самоубийство Погребинского не было единственным в своем роде. С начала 30-х годов самоубийства среди сотрудников НКВД вообще участились, особенно среди сотрудников секретного политического управления, которые отвечали за успешное проведение репрессий против членов оппозиции. Наиболее характерным явилось самоубийство Козельского, начальника секретного политического отдела Украинского управления НКВД он покончил с собой еще до начала московских процессов поляк по происхождению козельский воспитывался в религиозной католической семье у него рос четырехлетний сын, который был ему дороже всего на свете однажды мальчик тяжело заболел козельский мобилизовал для его спасения лучших врачей каких только мог найти в ссср мальчик трижды подвергался трепанации черепа но спасти его, не удалось. Подавленный смертью сына, Козельский застрелился. В оставленном им письме он писал, что Бог покарал его ребенка за грехи отца, арестовывавшего и отправлявшего в ссылку невинных людей. Хотя с партийной точки зрения письмо Козельского являлось еретическим и чрезвычайно постыдным документом, он не был посмертно объявлен чуждым элементом, пробравшимся в партию. Власти нашли более выгодным объявить, что его психика расстроилась, и он скатился к мистицизму. НКВД Украины устроил ему торжественные похороны, а его семье была назначена пенсия.